Глава 39 девятая. с треском снял крышку с упаковки тайской лапши, воткнул деревянные палочки и отправил порцию в рот. Жуя, он открыл банку холодного лимонада. За день ему удалось перехватить только кофе с пончиком по дороге на вертодром. Проглотив лапшу, Мэдекс отпил лимонаду и открыл досье, которое дал ему Такуми. Чтобы без спешки ознакомиться с материалами операции Эгида, Мэдекс самовольно занял письменный стол в форме буквы «Л», в углу Временного штаба расследования в полицейском управлении Сюрея, обеспечив себе подобие уединения. Перед ним стоял телефон, справа компьютер, к которому Мэдекс получил индивидуальный пароль, привязанный к номеру служебного удостоверения. Теперь у него был доступ к конфиденциальным базам информации, связанной с эгидой. Подцепив еще лапши, он жуя начал читать. С палочек сорвалась лапшинка и упала на пол, и Медекс по привычке едва не позвал Джека О. Он уже скучал по трехногой дворняге со скверным характером и немного беспокоился. Хольгерсон вызвался взять Джека О к себе, пока Мэдекс не выяснит, сколько ему торчать в сюрее. Медекс казалось, что напарник вообще не замечает пса, но Кьель поклялся каждый день привозить Джека О в управление, где у Барбуса есть личная корзинка под столом Мэдекса, пока на это никто не пожаловался. Пёс старый, подолгу выгуливать не нужно, Джек О, большую часть жизни проведший на холодных улицах, был просто счастлив дрыхнуть в тепле на мягком матрасе. Если Хольгерсон не забудет регулярно его выводить, забирать вечером домой, кормить и наливать воду, пес будет в порядке. Это парочка друг дружку стоит. У Хольгерсона тоже темное и невесёлое прошлое, о котором он предпочитает не распространяться. Оба нервные и со странностями. Медекс просмотрел содержание и открыл раздел досье, где перечислялись вероятные члены русской мафии с указанием рода занятий и примерного размера состояния. Страница за страницей тянулись семена, соединенные в похожие на генеалогическое дерево диаграммы с подобно расписанными связями с Ванкувером, Торонто, Монреалем, США. Сосредоточившись на Ванкувере, Медекс начал внимательно читать информацию, подготовленную аналитиками ФБР и канадской королевской полиции на основании данных различных расследований и секретных операций в Канаде и Америке. Как отмечал Такуми, русская мафия в Ванкувере действительно предпочитала клуб Оранж-Би, иронически названный в честь запрещенного пищевого красителя, которым сосискам в ход-догах придавали аппетитный ярко-красный цвет. Пока управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарств не объявило Orange B канцерогеном. Медекс хмыкнул, вспомнив Хольгерсона. Надо же. Смертоносные красные. У русской мафии много имен, и помимо красного спрута. Детектив отправил в рот последнюю порцию тайской лапши. По информации тайного агента клуб Orange B славится своими экзотическими танцовщицами и русской кухней. а в комнатах на втором этаже предоставляют эскорт-услуги. Проще говоря, работает бордель. Медекс читал убористые строки. Подобно компаниям-импортерам морепродуктов, о которых шла речь на брифинге, Orange Bee имела множество хозяев. Клубом владели сразу несколько фирм и холдингов. Неоднократно заводимые уголовные дела и предъявленные обвинения ни разу не дали сколько-нибудь значимых результатов, хотя отдельные члены клуба и получили сроки за различные преступления. Легальным бизнесом Orange B заправляла одна фирма — Абрамов, Мейзель и Дейч. Начав читать досье этой адвокатской фирмы, Мэддокс присвистнул про себя. Филиалы в Ванкувере, Монреале, Оттаве и Торонто среди клиентов — многие известные преступники, подозреваемые в связях с русской мафией. Медекс отпил газировки, листая список дел за несколько десятилетий. Партнеры фирмы, видимо, появлялись и выбывали. Однако две фамилии оставались неизменными — Абрамов и Мейзель. Видимо, подключались потомки. Чем более давним оказывалось дело, тем мельче был масштаб. Однако и тогда многие подзащитные подозревались в связях с русской мафией. Основал компанию в конце 70-х русский экспат Абрамов. эмигрировавший в Канаду из Израиля. Сначала он вел сравнительно мелкие дела других выходцев из России — ограбление, изнасилования, нанесение тяжких телесных, незаконное владение оружием или наркотиками, но позже поднялся на криминальных разборках и превратил свою контору в целую империю, отстаивающую в суде интересы преступников и заправляющую незаконным бизнесом. Медекс просматривал первые дела компании Абрамова, И вдруг замер и напрягся. Он перечитал имя клиента, обвиненного в изнасиловании и нанесении побоев в 1991 году. Майло Белкин, помечен как участник русской мафии. Пульс Медекса участился. Это к Белкину Энджи поехала в тюрьму. Это его отпечатки найдены на дверцах бэби-бокса в 86. Медекс взглянул на часы. Черт. Энджи уже переговорила с заключенным и должна сейчас возвращаться в Ванкувер. Он принялся читать с удвоенным вниманием. Обвинение в изнасиловании против Белкина таинственным образом было снято буквально за несколько дней до суда, когда заявительница Надя Мос, экзотическая танцовщица из Оранжби, отказалась от своих показаний, заявив, что ошиблась, и это не он. Позже Мос сделали менеджером бара в Оранжби. Абрамов защищал Белкина и в 1993 году в деле о перевозке наркотиков и вооруженном сопротивлении полиции. Кроме того, Абрамов был адвокатом и подельника Белкина, Семёна Загорского. Осуждённые не выдали своих сообщников, скрывшихся с места преступления на черном «Шевроле». Белкин выйдет на свободу через полгода, отсидев от звонка до звонка, потому что отказался назвать следствию имя убийцы полицейского. Это говорило о многом. Если конфискованная партия наркотиков действительно принадлежала русской мафии, Белкин не сдал своих, и теперь его вознаградят за верность. Семёну Загорскому влепили срок посолиднее. Обвинению удалось доказать, что срикошетившая пуля 22-го калибра, попавшая в позвоночник случайному прохожему, выпущенная из пистолета Загорского. Только он стрелял из такого оружия. Загорский тоже отказался назвать подельников, и хотя до окончания срока ему оставалось еще несколько лет, через два дня у него назначено очередное слушание об условно-досрочном освобождении. Развернувшись к компьютеру, Медекс ввел свой пароль. Ему требовалась подробная информация о Белкине и Загорском. Он набрал Майла Белкин, и на экране появился крупный снимок заключенного вместе со списком задержаний и обвинений. Разглядев на шее белки на синюю татуировку в виде краба, Медекс обмер и тут же набрал Семён Загорский. Снова краб, но меньше, и на запястье. Возле фамилии Загорского стояла пометка фигурант текущего расследования. Медекс нажал на ссылку, и по спине у него пробежал мороз. Стерлинг Харрисон, случайный прохожий, оставшийся инвалидом из-за пули Загорского, Три дня назад погиб во время пожара, начавшегося от взрыва газа, в Сквомише, небольшом городке, в горах к северу от Ванкувера. Жена Харрисона, Элейн, тоже погибла в огне. Элейн и Стирлинг Харрисон в 1993-м, молодые супруги и родители малолетних детей, дали на суде показания о тяжелейшем вреде здоровью и качеству жизни И неизменно появлялись на каждом слушании об условно-досрочном освобождении Загорского, повторяя свои показания. До нынешнего года. Теперь они ничего не смогут сказать, потому что мертвы. А это значит, что Загорского могут выпустить за примерное поведение. Несколько лет назад его даже перевели к общему контингенту на обычный режим. Мэддокс поднёс газировку к губам, прежде чем сообразил. Банка пуста. Он рассеянно поставил ее, читая дальше. Взрыв газа при пожаре — классический прием мафии. По информации в базе данных, такие же взрывы газа разносят предприятия конкурентов в Монреале уже не первый год. Сейчас следователи ищут в деле стирлингов след мафии, а расследование засекречено. Мафия расправилась с парализованным и его женой, чтобы Загорский вышел досрочно? «Плата за молчание?» Мэддокс выпрямился, потирая подбородок. «Во что, черт побери?» — ввязалась Энджи. «Это же смертельный риск. Ее вопросы к Белкину будут восприняты как угроза. Или уже восприняты. Заключенный, которому до конца срока осталось всего ничего, очень не обрадуется новым обвинениям, А если она проболталась, что начала вспоминать свое прошлое? Пожар в доме стирлингов наглядно продемонстрировал, на что пойдет русская мафия, чтобы заткнуть свидетелям рот. Мэддокс поднялся и взглянул в узкое окно, выходящее на улицу. Он напряженно думал, не зная, как быть. Это сверхсекретная информация. Он узнал о ней только благодаря своему участию в эгиде. Белкин с Загорским сидят в тюрьме уже много лет. Вряд ли они как-то связаны с торговлей товаром со штрих-кодом, однако они, несомненно, члены русской мафии. Утечка информации из досье и гиды станет серьезнейшим нарушением протокола. Мэддокс поплатится карьерой, а то и загремит под суд, если это откроется. Он не может ничего рассказать Энджи. Однако нельзя же ее не предупредить. Надо придумать, как заставить Половина прекратить собственное расследование, но с ее характером туманные намеки не прокатят. Она потребует фактов, доказательств. Раздираемый внутренним конфликтом, Медекс взглянул на часы. Ее жизнь в опасности. Эти типы шутить не станут.